Глава 43. Мэйс услышала машину издалека. Она посмотрела в зеркало. Черный седан, тонированные стекла, мощный двигатель, и стекло заднего пассажирского окна едет вниз. Плохой расклад, особенно в этой части округа Колумбия. Перри прибавила газу, и Дукатер рванулся вперед, но седан все равно нагонял ее. Мейс увидела, как в окно высунулся ствол с глушителем стрелок смотрел в прицел снайперской винтовки а его напарник опытными движениями выводил машину на позицию перекрестие прицела остановилось на шлеме мейс и палец стрелка лег на спуск понимая что сейчас раздастся выстрел она уже готовилась прыгать на обочину но тут завизжала резина между стрелком и мейс влетела другая машина поменьше и врезалась в седан Стрелок нажимал на спуск точно в момент столкновения, и выстрел не удался. Вместо дыры в голове Мэйс, пуля разбила водительское стекло второй машины, которая разлетелась на сотни осколков. Перри узнала спасшую ее машину. Рой! крикнула она. Стрелок выругался и выстрелил второй раз, в то время как его напарник направил седан в более легкую ауди. Рой пригнулся, и вторая пуля, взвизгнув над его головой, разбила пассажирское окно. Он резко выкрутил руль влево. Ауди ударила в переднее крыло седана под удачным углом и большую машину закрутила против часовой стрелки. Стрелок втащил винтовку внутрь и закрыл окно, пока водитель пытался вывести машину из вращения. Рой нажал на газ, и Ауди пристроилась рядом с Мейс. Кингман посмотрел на нее в разбитое окно. «Я тебя прикрыл», — бодро заявил он, в волосах осколки стекла, зрачки широкие от адреналина и страха. Мейс подняла щиток и крикнула, «Ты придурок!» «Похоже на то», — ответил он, чуточку задыхаясь, «Какого черта ты здесь делаешь? Я же сказал, прикрываю тебя. Они могли тебя убить, но ведь не убили, верно?» Мейс посмотрела в направление на 6 часов. Седан выправился и сейчас набирал скорость во всю мощь своих восьми цилиндров. «Короче, они готовятся ко второму подходу», — Рой оглянулся. «Вот дерьмо, что нам делать. Следуй за мной», — крикнула Мэйс.